Глава 23. Их все равно было больше. Мы зашли в город. Горожане в ужасе разбегались, кареты на дороге останавливались, чтобы нас пропустить. Лошади недовольно испуганно ржали, когда мы следовали по улицам к усадьбе одного из представительных горожан. Раздался лязг стали. Стражники на воротах расступились пропустив нас. «Нас предупредили о вашем прибытии, убийца падали». Гулко пророкотал приятным тембром из-под забрала шлема боец. Слава об охотнике, приручившем варга, распространилась далеко, и потому один из местных дворян пригласил нас, чтобы мы сослужили ему службу. Я смотрел бойцов перед воротами. Как-то их было на удивление немного, всего двое, и это несмотря на то, что пост перед воротами предусматривал даже небольшое строение для караульных. Сейчас оно пустовало. Небольшой сад перед усадьбой также зарос от небрежения. Создавалось впечатление, что почти все слуги просто разбежались. Вероятно, что дела пригласившего нас дворянина идут не лучшим образом. Проследовав по небольшой, заросшей мхом дорожке, мы вошли в главное здание усадьбы, поскольку двери оказались открыты, и увидели нашего нанимателя. Он тоже был рад нас видеть. «Зачем вы привели Варга сюда?» Закричал он, запрыгнув с ногами на диван, на котором только что сидел. Напускное благодушие слетело с лица, словно прохудившаяся маска-мелхимика стоило дворянину увидеть Зу, вошедшую вслед за нами. Он дрожал, а вино из бокала расплескалось вокруг. «Это же опасный хищник!» Зу усугубила ситуацию и решила подлить масла в огонь, наручав на неадекватного человека. Я прикрыл ей глаза ладошкой. Вернее, глаз, поскольку щенок уже стал действительно большим. И почти взрослый варк благодушно сел, встряхнув большими ушами. Дварв занимался с ним. С самого начала обучения он репетировал несколько трюков, чтобы усмирить, если понадобится, и взрослого хищника. «Вы позвали, уважаемый ретрион Юдмунгейм, и вот мы здесь», — осторожно заметил я. После моих слов далекий потомок прославленного пиратского капитана Рассвета указал на Зу. Я покачал головой, и тогда, взяв себя в руки, дворянин немного успокоился. «Он не кусается?» С гримасой ужаса и интереса задал вопрос дворянин. «Поразительный человек. Его голос уже пришел в норму. Она. Ее зовут Зу, и она не будет ничего делать без команды». «И сыра мысленно добавил я про себя. «Впрочем, посторонним незачем знать о наших секретах», — подумал я и тайно сунул секретное лакомство под нос варгу. «Значит, это девочка. Щенки будут?» — поинтересовался дворянин и отпил из так и не выпущенного из рук бокала с вином. Его все еще била легкая дрожь. Я вздохнул. Он боится, трясется, как осиновый лист, но спрашивает о щенках. Вот зачем оно ему нужно?» Он же не будет держать Варга на выпасе, а запрет в псарне, озлобив свободолюбивое животное таким содержанием. Я покачал головой. «Пока еще рано!» — воскликнул Дварф. «Она еще только щенок!» «Щенок?» — воскликнул дворянин и посмотрел в потолок, словно это была потрясающая шутка, его посетила догадка ответ на нее. Это окончательно привело в чувство потомка далекого пращура Йодмунгейма, и он перестал дрожать. Оттаев, Ритрион перешел к делу. «Мне нужна ваша помощь», — обратился он к нам. «На моих людей нападают и убивают мои недруги. Уж очень много я насолил разномастной публики этого города, будучи судьей. Теперь вот мне нужно выехать к своему старому другу, а мои информаторы и проверенные люди, все как один, говорят одно и то же, и потому я уверен, что по пути будет засада» на этот раз дворф опередил меня и обратился к знатному горожанину первым золото не меньше двух сотен крикнул дворф прежде чем я что то успел сказать согласен бесторго согласился дворянин на дварфа было больно смотреть я покачал головой и спросил какой состав выбран для экипажа кто будет вас сопровождать я возьму трех своих охранников да вознница будет хотел взять всех но у меня людей и так осталось немного «Часть придется оставить охранять дом и старого дворецкого. Он у нас единственный маг остался!» Покачал головой дворянин и опустил ее, затем, спустя пару мгновений, спохватился и добавил. «А также вы!» Я подтверждающе кивнул. Так мы вызвались сопровождать дилежанс судьи. Дваров залез наверх повозки на место стрелка возле возницы, поэтому стражники и я следовали пешком за ней. Когда возница уверенно натянул вожжи, и карета пришла в движение, я отправил молодую хищницу охотиться в лес. Поэтому, когда путь нам преградили бандиты, ее не было рядом. Это случилось в небольшом подлеске на повороте. Здесь, на выезде из небольшой деревушки, экипаж сбавил скорость, стараясь не слететь в канаву, когда путь нам преградили. На дорогу вышли трое уверенных в себе бойцов — Тощий, Амбал и Дикарь. Тощий держал арбалет. Громила переминался с ноги на ногу по центру с огромным двуручным мечом и в шикарном доспехе рыцаря с открытым забралом. Было видно, что доспех ему немного не по размеру и давит на нос. Справа от с двумя топорами и обнаженным торсом тяжело дышал дикарь. Когда мы остановились, амбал, по-видимому, главарь, заговорил. «А кто это у нас здесь?» «Гоните бабло и дворнягу этого... как его там... рей-ре... тфу... рея, короче!» — указал металлической перчаткой бандит. «Вас трое?» — скептически оглядел собравшихся дворов. Его, сидевшего сверху на месте стрелка, на возвышении за спиной возницы, бандиты не сразу заметили. «Эй, парни, подь сюды. поманил остальных бандитов главарь. С улюлюканем из леса показались и остальные бандиты. Стражники сделали шаг назад карете, рабея перед превосходящим по численности противником. Осмотрев всю эту разношерстную команду, в основном состоящую из крестьян, историк покачал головой. «Пропустил бы ты нас, мальчик!» сердито заметил Дваров. «Слышали, что падаль говорит? Ты вообще кто такой, чтоб называть меня мальчиком?» Амбал повернулся на своих бойцов. Бандиты засмеялись. «Кьёвк хан!» «Учитель дворфийской истории!» — громко во всеуслышание объявил наемник. Но, похоже, это не произвело впечатление на собравшихся головорезов, а только их подзадорило, и бандиты начали подначивать дворфа, выкрикивая всякое. «Я буду называть тебя кё а то ты коротышкой, и для тебя как-то длинно получается!» — ткнул пальцем главарь. Банда заржала. «Пожалуй, я преподам тебе еще один урок». — стиснул зубы наемник. — Вы посмотрите на эту козявку! Она собралась меня учить! Бандиты разве что по полу не катались, так им было весело. Наемник стиснул зубы крепче. Даже отсюда я слышал, как дворф заскрежетал зубами. Все плыло, как в тумане, сердце бешено колотилось. Разбойники переминались ноги на ногу, бросая косые взгляды в мою сторону, да покрепче перехватывая свое оружие и все продолжая смеяться. Боевое безумие подкатывало, застилая обзор с каждым новым сердечным тактом. Дикарь задышал чаще. Я знал, он готовится для рывка вперед и насыщает тело кислородом. мгновение тянулись до одурения долго. И вдруг давление отступило. «Какой же урок ты!» «Можешь преподать мне!» — выделил басом свою речь Амбал. Воткнул двуручный меч в землю и поставил руки в бока, позируя перед всеми. Бандиты смеялись. Им нравилась уверенность их командира. «Лорлик и ноньярд!» — рявкнул дворф «Чего?» — переспросил опешивший главарь. «А все, саспенс!» — спустил свой арбалетный болт учитель истории. Громила как стоял, так и рухнул в дорожную пыль. В секунду все замерли, неподвижно, не ожидая таких действий Дварфа, разве что кроме меня. А потом понеслась круговерть, закрутилась. Следующий мой удар снес голову одному из бандитов с арбалетом. Его выпученные глаза посмотрели на меня с двух его ростов. Испуганное лицо Ритриона скрылось за металлическим щитом, тут же пошедшим волной от удара. Один из стражников спас жизнь Йодмунгейма от рассыпавшегося в труху арбалетного болта. Дикарь с двумя топорами ловко обошел стражника с алебардой и вонзил один из топоров в шею под каской, там он и застрял. Стражник с арбалетом насмерть сразил второго приспешника главаря бандитов, того самого Тощего. Один из лучников засвистел и только потом натянул первую стрелу. Возница бессильно осел на козлах, но все же успел из своего арбалета отправить еще одного из нападающих к своему главарю. Кьевг-хан спрыгнул с крыши повозки и выстрелил, находясь в воздухе, в еще одного головореза. Выстрел не вышел точным, но пробил бандиту колено, и тот страшно завыл. Я порубил еще двух арбалетчиков, когда вынужден был блокировать неожиданный топор, прилетевший мне в спину. Дикарь усмехнулся и взял в руки алибарду, убитого им. Стражник щитом, круговым ударом отогнал еще трех нападающих бандитов. Учитель истории с колена выстрелил в промазавшего по летящей цели лучнику. Дикарь мощным взмахом секиры разрубил напополам стражника с арбалетом. Тот не успел перезарядить оружие и пытался закрыться рукой, но это не помогло. Лучник, приложив руки к болту в груди, упал в пыль, вгоняя цельнометаллическую черную иглу еще глубже. Один из бандитов напоролся животом на меч стражника, и второй, воспользовавшись этим, попытался достать защитник откнув сочленение пластин доспеха уже своим мечом. Я отрубил третьему, обернувшемуся в мою сторону бандиту, кисть руки, а затем другую. Дикарь, размахнувшись алебардой, заставил меня отпрыгнуть в сторону. Покачнувшись, стражник совершил апперкот щитом в нос атакующего и, задергавшись, завалился назад, на руки к дворянину. Дварф из-под повозки выстрелил в последнего бандита. Обернувшись на звук выстрела и увидев, что остался один, дикарь выругался, понимая, что сбежать с двуручным оружием в руках не сможет, он бросил оружие под ноги и побежал в лес. Дикарь бежал через лес. Ему казалось, что его преследуют. Наконец он понял, что убежал достаточно далеко. Бандит обернулся и, не увидев никого позади, сделал два шага вперед и остановился. Перед ним скалился молодой варк. Последней мыслью, прежде чем пасть хищника вцепилась, одним стремительным рывком в его горло стало «Откуда этот зверь здесь, так далеко на юге?». Подхватив свежую куропатку и гордо подняв хвост, Зу побежала к хозяину. Дворянин помог подсадить раненого стражника с мечом и поместить убитых защитников в карету. Я с трудом стабилизировал состояние пострадавшего с помощью корней зу и настоев охотника. До друга судьи доедет, а там ему уже помогут маги. Дварф сел за поводье экипажа, а нам с Юдмунгеймом пришлось идти пешком. Если бы не ваша помощь, то я и мой последний выживший человек. Мы все уже были бы мертвы. Дворянин осмотрел место битвы. Меч главаря так и был по-прежнему воткнут в землю, преграждая путь. Ритрион попытался его достать, но клинок, видимо, застрял между камней, поэтому он пригласил жестом попробовать сделать это меня. «Это наша работа — защищать людей», — скупо ответил я и уверенно выдернул двуруч одной рукой.